По местности и растительности похоже, что я где-то в средней полосе России, ближе к югу, на уровне нынешнего Липецка или Ростова. Меня прошиб холодный пот. Если попал лет на пятьсот назад, как уже бывало со мной, то сейчас здесь дикое поле, земли татар. Вот уж будет им радость. Приобрести без лишних усилий себе раба или на потеху голову срубить для татаров это развлечение, но до да хватит-то татарах. Помени чёрта, и он тут как тут. Надо идти дальше. Солнце уже перевалило за полдень, и тень моя стала удлиняться. Шагать пришлось долго. Я было уже начал сомневаться в правильности выбранного направления. Но Русь лежала на севере, и мне туда. Часа через 4 попалась небольшая вспаханная делянка. И я обрадовался. Значит, недалеко люди, и не татары. Они с роду огородничеством не занимались, ели мясо и то, что можно собрать, не прикладывая особого труда: травы, коренья, фрукты с деревьев. Теперь я шёл и крутил головой по сторонам. боясь пропустить избы или людей ведь жильё может оказаться далеко в стороне но к моему счастью прямо по курсу вдалеке показалась изба через полчаса запыхавшийся я уже подходил к ней и тут меня постигло разочарование изба оказалась пустой даже можно сказать брошенной дверь сорвана и валяется рядом На крыльце толстый слой пыли, ни никаких следов пребывания людей. Рядом с избой сарайчик, но никакого звука живности, ни кудах чуткоры, нигогой чут гуси, не хрюкают свиньи. Я осторожно зашёл в избу. Хозяева явно покинули его не по своей воле. Столы и лавка перевёрнуты, матрац на полу, сундук открыт и пуст. В холодной печи нет даже сковородок или чугунков. И к моему ужасу и разочарованию, нигде никаких следов цивилизации, нигде проводов, розеток, лампочек. Даже завалящей керосиновой лампы нет. Я обшарил весь дом и не нашёл ничего съестного и никакого оружия, хотя бы и поженького ножа. Зато во дворе был колодец. Я достал ведро воды, напился. Если уж не поем, то хотя бы напьюсь. Что делать дальше? Идти вперёд или ночевать здесь? Под крышей ночевать комфортнее, а если дождь пойдёт укрытие. Но изба ведь наиздалека. И коли хозяева её в спешке покинули или их заставили её бросить, то какая гарантия, что кто-либо не нагрянет вновь? Рассудив так, я решил переночевать в сарайчике. Укрытие от ветра и дождя есть, а если нагрянут непрошеные гости, то сначала они ринутся в избу, и у меня будет время незаметно скрыться. После переноса во времени все мои старые, наработанные опытом прежней жизни навыки вернулись. Я стал осторожен, но, к сожалению, был без оружия. Любой свободный человек в то время имел право иметь оружие, и я этим правом пользовался. Мне носили оружие только рабы и женщины. И поэтому я чувствовал себя без оружия, беззащитным, и мне было довольно некомфортно. Однако ночь прошла спокойно. Я перетащил из избы в сарайчик матрас и довольно неплохо выспался. Утром Достал из колодца воды, напился и умылся. Неплохо бы теперь и поесть. Да в ближайших окрестностях не видно точек общепита. Ну, хотя бы в виде харчевни при постоялом дворе или трактира. А если бы и были, карманы пусты, платить нечем. И мало того, что денег нет, так и работы нет, как и жилья. Если учитывать... того, что я не знаю, где я и какой сейчас год, то получается полный кошмар, получается. Я тронулся в путь навстречу неизвестности. Мне хорошо бы хоть бутерброд с хорошим куском колбасы, а лучше два. И сам засмеялся. Вокруг простиралась покрытая небольшими холмами степь. Лишь кое-где небольшая рощица деревьев. Везде трава, местами уже пожелтевшая. Одно радовало. Попадались ручейки, позволявшие хотя бы утолить жажду. Скоро полдень. Я стал с беспокойством поглядывать на тапочки. Дешевый, но и ненадежный китайский или турецкий ширпотреб не внушал доверия. А оказаться на жесткой траве босым... Просто катастрофа! Ступни-то изнежены городским асфальтом и удобной обувью. Впереди показалась роща. «Вот дойду до нее и отдохну в тени», — решил я. Не скажу, что было жарко, но спину припекало. Я бодро дошагал до деревьев и развалился в высокой траве. выстремив взор в синее безоблачное небо. Незаметно подкралась дремота. Неожиданно справа зашуршала трава, и не успел я открыть глаза, как меня толкнули в бок. Несильно, но чувствительно. В метрах в трех-четырех стояли два воина в полном боевом облачении, кольчугах со щитами. Один из них тупым крышем концом копья толкал меня в бок. Вставай, немчура. К русские повезло. Я поднялся. Это почему я немчура? Оратники переглянулись, засмеялись. А ты на русском такую одежу видел? Хм, да-да. Да, да. да русский я, вот крест. Я вытащил из под рубашки нательный крестик показал. «Городник, а не врет? А ты как сюда попал?» «Пешком?» «Но это понятно, что пешком. Коня-то мы не видим. Откуда идешь?» «Вот, придурок, не учел я, что вопросы возникнут. Думал лишь о том, как к жилью выйти». «Из Киева», — брякнул я первое, что пришло в голову. «Далече Киев-то! Неужели пешком?» — Да и на казака ты не похож, у них чубы, да и штаны широченные. — Я и вправду не казак, лекарь я, а пешком иду, потому как вазок мои коней татары отобрали, а может и на гайцы, пойди их разлечи. Сам еле спастся. На дне пути отсюда на полдень переночевал в брошенной избе. Ратники переглянулись. — Не вряд. Изба там брошенная о прошлом годе. И вправду есть. Повезло тебе, что от татар живым ушёл. А одежа-то чего такая? Из дальних краёв еду, одет по таташним обычаям. Невона как? Там мы уж тебя за немчуру приняли. Куда путь держишь? В Москву? Оборатника скривились как по команде. И я тут же решил поправиться. Недолюбливают Москву в провинции. Да сам-то я из Твери. А, другое дело. Мы-то рязанские, на заставе вот стоим. Все стало на свои места. Рязань, Тверь, Псков, Новгород долго были самостоятельными княжествами. Когда же Москва сильно подмяла их под себя, смирились князья, Против силы не попрешь, но и любовью Москва и москвичи не пользовались. А после той резни, что учинили в Великом Новгороде опричники Ивана Грозного, называемые в народе кромешниками, их и вовсе возненавидели. Земляки, а год-то какой сейчас на Руси? От Рождества Христова и от сотворения мира деловито поинтересовался один из воинов. Второй же удивился. «Это ты сколько же на родимой землице-то не был, что ли это исчисление забыл?» Первый пошевелил губами и зарек. «Одна тысяча пятьсот семьдесят первый год». Я мысленно присвистнул. «Нифига ж себе! Знакомцев никого уже нет». А на троне деспот и тиран Иван IV Васильевич, прозванный в народе Грозным, человек с параноидальными изменениями личности, вспышек гнева, которого боялись даже приближённые. Я помялся. Мужики, а у вас поживать наёд с чего? Да как-нибудь. Много не дадим, самим до утра в дозоре стоять. Однако же и с голоду помереть не позволим. Войны достали из сумок и отломили кусок хлеба, пару сваренных вкрутую яйца и отрезали кусок копченого сала. Я вцепился зубами в еду, набив рот, кивнул благодаря. Сел быстро, хотя меня никто не торопил. Оба воина с любопытством и жалостью глядели на меня. Один из них отцепил от пояса баклажку, протянул мне. — Забей! Я с удовольствием хлебанул теплого кваса. Все же не вода. Тут спасибо, хлопцы, надо идти. Тебе лучше вон до того леса, а там правее на дорогу и выйдешь. Все сподручнее, чем по полю. Пройдя до леса, я обернулся и помахал рукой ратникам. Оба смотрели мне вслед. Эх, ребята, знали бы вы, какие испытания у вас впереди.